Стокер. Дом судьи. В переводе Веры Ахтырской. Часть вторая. И снова Малкольмсон внезапно очнулся, вспомнив, где он. На сей раз его внимание привлекла не только неожиданно наступившая тишина, но и легкое колебание веревки, сдвинувшее лампу. Не шевелясь, он покосился на приготовленную стопку книг, проверяя, сможет ли одним движением до них дотянуться, а потом проследил взглядом за подрагивающей веревкой. Прямо на его глазах огромная крыса свалилась с веревки на дубовое кресло, «Устроилась там и злобно возрилась на него». Правой рукой он поднял книгу и, тщательно прицелившись, метнул ее в крысу, однако крыса проворно отпрыгнула в сторону, увернувшись отпущенного в нее снаряда. Тогда он схватил другую книгу, потом еще одну за другой бросил их в крысу, но оба раза промахнулся. Наконец, когда он приготовился метнуть в нее третью книгу, крыса пискнула и, кажется, впервые испугалась». Это еще больше раззадорило Малкольмсона и пущенная им книга наконец нанесла крысе чувствительный удар. Гулким эхом разнесшийся по всей комнате, крыса пискнула, обезумев от страха, и бросив на своего врага исполненный ненависти взгляд, одним прыжком взлетела на веревку и взбежала по ней с быстротой молнии. От внезапного толчка тяжелая лампа закачалась, но устояла. Малкомсон не сводил глаз с крысы и при свете второй лампы разглядел, что она вспрыгнула на планку обшивки и исчезла в дыре, красовавшейся на одной из некогда роскошных картин, висевших на стене и совершенно потемневших от грязи и пыли. «Ну что ж, друг мой, утром я нанесу визит в твое жилище», — проговорил студент, возвращаясь за книгами. «Не забыть третья картина от камина». Одну за другой поднимал он книги с пола, вслух высказывая свое мнение о каждой. Опыт теории конических сечений ему было не жаль. Готов он был пожертвовать и качающимися часами, и началами, и основами теории кватернионов и термодинамикой. А вот и книга, которая нанесла ему решающий удар. Малкольмсон поднял ее с пола и внезапно замер. Лицо его покрыло бледность. Он смущенно огляделся, слегка вздрогнул и тихо пробормотал. «Библия, которую подарила мне мать! Что за странное совпадение?» Он снова сел за ученые труды, а крысы за панелями снова принялись резвиться, как ни в чем не бывало. Однако они более его не отвлекали, их возня даже избавляла от чувства одиночества. Но сосредоточиться на занятиях он уже не мог, и, тщетно пробившись над задачей, которая давно не давала ему покоя, в отчаянии бросил все и лег спать, и два первые лучи солнца показались выходящим на восток окне. Проспал он долго. Но его мучили тревожные сновидения, без конца сменявшие друг друга, А когда миссис Демстер разбудила его около полудня, ему было не по себе, и несколько минут он, кажется, даже не понимал, где он. Его первое распоряжение удивило старую служанку. «Миссис Демстер, днем, когда меня не будет, пожалуйста, возьмите лестницу и сотрите пыль с картин или вымойте их хорошенько, особенно третью от камина. Мне хочется посмотреть, что на них изображено». Часов до пяти пополудни Малкомсом штудировал свои ученые труды в тенистой аллее. К вечеру к нему вернулась прежняя бодрость, и он подумал, что работа его продвигается недурно. Он благополучно решил все задачи, до сих пор ставившие его в тупик, и переполняемый торжеством отправился навестить миссис Уизом. В уютной гостиной в обществе хозяйки он застал незнакомца, который был представлен ему как доктор Торнхилл. Миссис Уизом явно ощущала некоторую неловкость и ее смущение в сочетании с градом вопросов, который немедля обрушил на Малкомсона доктор, заставило его предположить, что доктор явился к хозяйке гостиницы не случайно, и потому он без обиняков сказал. «Доктор Торнхилл, я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые вам будет угодно задать, если сначала вы ответите мне на один вопрос». Казалось, доктор был удивлен, но улыбнулся и тотчас же откликнулся «Согласен. И что же это за вопрос?» «Это миссис Уизом просила вас прийти сюда и дать мне врачебную консультацию». Секунду, доктор Торнхилл не мог скрыть ошеломление. Миссис Уизом покраснела до корней волос и отвернулась, но доктор оказался человеком искренним и прямодушным, а потому отвечал совершенно откровенно. «Да, миссис Уизом, и в самом деле просила меня поговорить с вами, но хотела, чтобы ее просьба оставалась тайной». Должно быть, я просто выдал себя своей неуместной поспешностью. Миссис Уизом сказала, что вам не следовало бы жить одному в этом доме, и что вы по вечерам пьете слишком много крепкого чая. По мнению миссис Уизом, мой долг убедить вас не засиживаться допоздна и не пить чай. Я тоже в свое время был увлечен научными занятиями, и потому, полагаю, могу дать вам совет на правах бывшего универсанта, а значит, человека, знакомого с вашим образом жизни». Малкомсон с широкой улыбкой повернулся к доктору. «По рукам, как говорят в Америке», — провозгласил он. «Я должен поблагодарить за заботу вас и миссис Уизом и отплатить вам за доброту. Обещаю не пить больше крепкого чая, не пить чая вовсе и лечь сегодня, спать не позднее часа ночи. Вы довольны?» «Как нельзя более», — воскликнул доктор. «А теперь расскажите-ка нам, что же необычного вы заметили в старом доме?» И Малкольмсон тотчас поведал им, ничего не упустив, что произошло в последние две ночи. Его рассказ то и дело прерывали испуганные восклицания миссис Уизом, а когда он, наконец, упомянул о Библии, которую бросил в крысу, она, громко вскрикнув, дала волю долго сдерживаемому волнению и несколько успокоилась только после того, как доктор налил ей стаканчик бренди с водой. Доктор Торнхилл слушал студента постепенно мрачнее, а когда тот договорил, а она пришла в себя, спросил. «И что же, крыса всегда взбегала по веревке на батного колокола?» «Полагаю, вы знаете, что это за веревка?» Добавил он, помолчав. На этой самой веревке палач повесил всех жертв, не знавшего жалости судьи. Но тут миссис Уизом снова перебила его, вскрикнув от страха, и ее снова пришлось приводить в чувство. Малкомсон взглянул на часы, понял, что приближается время обеда и ушел домой, не дожидаясь, пока она совершенно успокоится. Ведя в себя, миссис Уизом едва не набросилась на доктора, гневно прошая зачем он тревожит молодого человека столь ужасными измышлениями!» «Ему и без того, бедному там приходится не сладко!» — добавила она. Доктор Торнхилл ответил. «Сударыня, я намеренно привлек его внимание к веревке, чтобы он крепко это запомнил». «Быть может, он и переутомлен чрезмерными занятиями, но мне представляется самым что ни на есть душевно и телесно здоровым молодым человеком. Вот только эти крысы, о которых он вечно твердит, и старый дьявол...» Доктор покачал головой и продолжил. «Я хотел было пойти к нему и переночевать там сегодня, но спохватился, решив, что он сочтет мое предложение оскорбительным». «Может быть, ночью что-то испугает его или его посетят какие-то странные видения, и тогда я хотел бы, чтобы он потянул за веревку. В этом доме он в совершенном одиночестве, и колокольный звон предупредит нас, что ему грозит опасность. Мы поспешим на помощь и окажемся полезны. Сегодня я не лягу спать допоздна и буду внимательно прислушиваться». «Не пугайтесь, если Бенчорч до утра ждет сюрприз». «Ах, доктор, что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что возможно, нет, даже весьма вероятно, сегодня ночью город огласит звон набатного колокола, висящего на крыше дома судьи». И с этими словами доктор удалился, наслаждаясь произведенным впечатлением. Придя домой, Малкольмсон обнаружил, что вернулся позже, чем обычно, и миссис Демстер уже ушла, боясь нарушить строгие правила дома презрения Гринхау. Студент с радостью отметил, что в комнате прибрано, в камине горит веселый огонь, а лампа заправлена свежим маслом. Вечер выдался холоднее, чем это обыкновенно бывает в апреле. Порывы ветра с каждой минутой делались все сильнее, и ночью, судя по всему, следовало ожидать настоящей бури. Едва он вошел, как крысиная возня поутихла, но стоило крысам привыкнуть к его присутствию, как они завозились пуще прежнего. Студент радовался их возне, ведь она, как и раньше, избавляла его от чувства одиночества. Внезапно он вспомнил о странном совпадении. Крысы смолкали, когда на кресле точно король на троне восседал и устремлял на него злобный взгляд «Старый дьявол». В комнате горела только настольная лампа. Ее зелёный абажур оставлял в тени потолок и верхнюю часть стен, и потому веселый огонь камина, освещавший пол и белую скатерть, которой был застлан стол, казался особенно приветливым и теплым. Малкольмсон ощутил прилив жизнерадостности и с аппетитом принялся за обед. Пообедав и выкурив сигарету, он совершенно углубился в работу, твердо сказав, что ни за что не позволит себя отвлекать, поскольку помнил о своем обещании данному доктору и решил как можно плодотворнее использовать время, оказавшееся в его распоряжении. Он увлеченно занимался час-другой, а затем его внимание стало рассеиваться. Странная атмосфера пустого дома, шумы и шорохи, нервные напряжения все же сказывались на его состоянии. К этому времени порывы ветра уже превратились в шквал, а шквал — в настоящую бурю. Старый дом, хотя и выстроенный на славу, казалось, до основания сотрясала буря, ревущая, неистовствующая, своем пролетающая между трубами и причудливыми старинными фронтонами, стенающая и вздыхающая так, что по всему помещению разносилось гулкое эхо. Порывы ветра, очевидно, поколебали даже большой набатный колокол на крыше. Веревка едва заметно приподнималась и опускалась, с тяжким глухим стуком ударяясь о дубовый пол, словно в торе размеренным ударом колокола, раскачиваемого на крыше чьей-то невидимой рукой. Слушиваясь в рев бури, Малкомсон вспомнил слова доктора. «На этой самой веревке...» палач повесил всех жертв не знавшего жалости судьи. Прошел в угол за камином, взял веревку в руки и стал пристально рассматривать. Она словно притягивала его. Он глядел на нее завороженно, не в силах оторваться, на мгновение погрузившись в печальные размышления и гадая, кто же были жертвы безжалостного судьи и что заставило его хранить как постоянное напоминание столь зловещую реликвию. Стоя у веревки, Малкомсон видел, что она все еще колеблется, должно быть от того, что колокол наверху покачивается. Внезапно он заметил, что веревка задрожала, как будто кто-то стал по ней спускаться. Невольно подняв глаза, Малкольмсон увидел, что прямо к нему, не спуская с него злобного взгляда, по веревке слезает та самая огромная крыса. Он выпустил веревку и с глухим проклятием отшатнулся, а крыса повернулась, снова бросилась вверх, исчезла в тьме, и в тот же миг Малкомсон понял, что приумолкнувшие было крысы опять завозились. Все это заставило его задуматься, и в какую-то минуту он вспомнил о том, что собирался было поискать крысиные логовые и взглянуть на картины, но отвлекся. Он зажег другую лампу без абажура и, высоко ее подняв, подошел к третьей картине справа от камина, за которой у него на глазах прошлой ночью исчезла крыса. Увидев картину, он отпрянул, едва не выронив лампу, и смертельно побледнел. Колени у него подогнулись, на лбу выступили крупные капли пота, он задрожал, как осиновый лист. Однако Малкольмсон был молод, не робкого десятка, а потому совладал с волнением и спустя несколько секунд снова подошел поближе, поднял лампу и стал рассматривать картину, очищенную от пыли и отмытую. Теперь он ясно различал, кто на ней изображен. Это был портрет судьи в алой бархатной мантии, отделанной горностаем. На лице его, выразительном и жестоком, с чувственным ртом и крючковатым, точно изогнутый клюв стервятника, красным носом, лежала печать злобы, коварства и мстительности. Щеки и лоб у него были мертвенно-бледные, взгляд неестественно блестящих глаз исполнен ненависти. Увидев эти глаза, студент похолодел, бы узнал в них глаза гнусной крысы, Он чуть было не выронил лампу, когда заметил, что сквозь дыру в портрете на него устремила злобный взгляд «та самая крыса», а остальные грызуны поутихли. Однако он собрал все свое мужество и продолжал обследовать картину. Судья был изображен сидящим в роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой справа от роскошного облицованного камнем камина, А рядом с потолка свисала веревка, свернутый кольцом конец, который лежал на полу. Едва ли не с ужасом Малкомсон узнал на картине собственную комнату и испуганно огляделся, словно ожидая увидеть за спиной призрак. Потом он взглянул на кресло возле камина и с громким криком выронил лампу. В кресле, возле которого свисала с потолка веревка, сидела крыса со злобными, как у судьи, глазами и хищно, можно сказать, плотоядно за ним следила. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь забываниями бури. От стука упавшей лампы Малкольмсон пришел в себя. К счастью, лампа оказалась стальная и масло не разлилось. Тем не менее, ему пришлось спешно подбирать ее с пола, и это несколько успокоило его расстроенные нервы. Погасив лампу, он отер пот со лба и собрался с мыслями. «Так более продолжаться не может», — сказал он себе. «Если меня и впредь будут одолевать такие видения, я точно лишусь рассудка». «Довольно. Обещал же я доктору не пить более чая. Клянусь, он был совершенно прав. Должно быть, нервы у меня расшатаны». Странно, что я сразу этого не заметил. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, но теперь я положу этому конец и не позволю шутки со мной шутить. После этого он выпил добрый бокал Бренди с водой и решительно взялся за работу. Спустя почти час он поднял взгляд от книги, встревоженный внезапно наступившей тишиной. За окном бушевал и завывал пуще прежнего ветер, дождь лил, не ослабевая, и барабанил по стеклам, словно град, но в комнате стояла полная тишина, разве что воеветро гулким эхом отдавался в печной трубе, да порой, когда буря чуть стихала, слышно было, как шипят, скатываясь по стенкам трубы, дождевые капли. Огонь в камине догорал и уже не давал яркого пламени, но комнату все еще заливал красный отцвет затухающих углей. Малкомсон прислушался и внезапно уловил тоненький, едва слышный звук, напоминавший писк. Он доносился из угла, где свисала веревка, и студент предположил, что это она поскрипывает на полу в такт колебанием колокола на крыше. Однако, подняв глаза, Он увидел в неверном свете догорающего огня, что эта огромная крыса повисла на веревке и точит ее зубами. Веревку к этому времени она уже почти перегрызла. Студент даже заметил более светлые пряди, обнажившиеся на фоне темных. На его глазах крыса завершила свою гнусную работу. Отъеденный кусок веревки с грохотом свалился на дубовый пол, а огромная крыса... На мгновение повисло, словно узел или кисть на медленно покачивающемся конце. На какой-то миг Малкомсона снова охватил ужас. Он осознал, что теперь отрезан от внешнего мира и никто не придет ему на помощь. Но ужас тотчас же сменился гневом и, схватив книгу, которую он как раз читал, он метнул ее в крысу. Он точно прицелился, но не успел пущенный им снаряд долететь до крысы, как она разжала когти и с глухим стуком шмякнулась на пол. Малкомсон немедля бросился за ней, но она шмыгнула во тьму и пропала в неосвещенном углу комнаты. Малкомсон почувствовал, что сегодня более заниматься не сможет, решил внести разнообразие в монотонный ход своих ученых студий, устроив охоту на крысу, и снял зеленый абажур с лампы, чтобы видеть большую часть комнаты. В самом деле, когда он поднял лампу, мрак, затопивший потолок и верхнюю часть стен, наконец отступил, и в свете лампы, казавшемся особенно ярким после непроглядной тьмы, перед студентом отчетливо предстали картины. Со своего места Малкольмсон мог ясно рассмотреть на противоположной стене третью картину от камина. Он в изумлении потер глаза, и тут ему стало не по себе». В центре картины красовался большой, неправильной формы участок бурого холста, незакрашенного, словно только что натянутого на раму. Фон картины не изменился. Он по-прежнему изображал уголок комнаты с камином и веревкой, но фигура судьи исчезла. Малкомсон, похолодев от ужаса, медленно повернулся, и задрожал, и затрясся, словно больной подучий. Казалось, силы оставили его, он лишился способности действовать и двигаться, и даже мыслить он мог лишь смотреть и слушать. В углу, в роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой, сидел судья в алой бархатной мантии, не сводя с него злобного, исполненного ненависти взгляда. С жестокой торжествующей улыбкой, исказившей его плотоядные губы, он медленно поднял черную шапочку, которую судьи обыкновенно надевают при оглашении смертного приговора. Малкомсон почувствовал, как вся кровь отхлынула от его сердца и замер в невыносимом ожидании. В ушах у него зашумело. За окном ревела и выла буря, а сквозь ее яростный рев порывы ветра донесли перезвон курантов на рыночной площади, отбивавших полночь. Так студент простоял несколько секунд, показавшихся ему целой вечностью, застыв словно статуя с широко открытыми, расширенными от ужаса глазами и затаив дыхание. С каждым ударом курантов торжествующая улыбка на лице судьи становилась все более злобной, а с последним ударом полночи он надел черную шапочку. Медленно и неторопливо судья встал с кресла, поднял с пола конец веревки, к которой был прикреплен колокол, медленно, словно лаская, провел по ней ладонью и стал неспешно завязывать на ее конце узел, готовя петлю. Потом он затянул ее покрепче, проверил на прочность, наступив на нее и несколько раз сильно дернув, пока не остался удовлетворен ее добротностью и полюбовался аккуратной удавкой. Затем он стал медленно подходить к Малкольмсону вдоль отделявшего их стола, не сводя с него глаз, прошел мимо него и вдруг быстрым движением загородил дверь. Малкомсон почувствовал, что попал в западню и стал лихорадочно гадать, как спастись. Взгляд судьи, который тот ни на миг не сводил со студента, был исполнен какой-то гипнотической силой, и студент не мог отвести от него глаз». Вот судья приблизился, по-прежнему заслоняя от студента дверь, поднял удавку и ловким броском попытался накинуть ему на шею. Малкомсон едва успел отшатнуться, и веревка с громким стуком упала на дубовый пол. Судья снова поднял петлю и снова попытался набросить ее студенту на шею, не сводя с него злобного взгляда, и снова студенту каким-то невероятным усилием удалось отпрянуть. Так продолжалось довольно долго, но судью, казалось, нисколько не обескуражили и не встревожили неудачи. Похоже, он играл со студентом, как кошка с мышью. Наконец, в приступе невыносимого отчаяния, Малкомсон на какую-то долю секунды оглянулся. В это мгновение масло в лампе вспыхнуло, и комнату озарил яркий свет». Студент заметил, что из множества норок, щелей и трещин в панельной обшивке поблескивают глаза крыс, и само их присутствие на миг успокоило его. И тут он осознал, что веревки колокола у него за спиной не видно под серыми тельцами крыс. Крысы усеяли каждый ее дюйм. Крысы усеяли каждый ее дюйм. Все новые и новые полчища устремлялись к веревке из маленького круглого отверстия в потолке, откуда она свисала, а колокол под их тяжестью стал раскачиваться. Ну что это?» Веревка дрожала и колебалась до тех пор, пока язык колокола не ударился о его раструб. Послышался удар, еще не громкий, но колокольный звон уже набирал силу и вскоре должен был зазвучать в полный голос. Услышав звон колокола, судья, не сводивший глаз с Малкомсона, покосился на веревку, и на лице его появилось выражение поистине дьявольской злобы. Глаза у него загорелись, словно раскаленные угли. Он в гневе топнул ногой так, что старый дом сотрясся едва ли не до основания. Когда в небесах прокатился ужасный раскат грома, судья снова поднял петлю, а крысы забегали вверх-вниз по веревке еще быстрее, словно торопясь. На сей раз он не стал бросать удавку, а приближался к жертве с каждым шагом растягивая петлю шире. Когда он подошел почти вплотную к Малкомсону, того охватило непонятное оцепенение, и он застыл. Малкомсон почувствовал, как судья ледяными пальцами поправляет петлю у него на шее. Удавка затягивалась все туже и туже. Потом судья поднял окаменевшего студента, перенес его к камину, взгромоздил на дубовое кресло, став рядом с ним, протянул руку и схватился за конец свисавшей веревки на батного колокола. Едва он поднял руку, как крысы с испуганным писком бросились в бегство и одна за другой исчезли в дыре в потолке. Затем судья связал конец удавки на шее Малкомсона и веревку от колокола и, неторопливо спустившись, выбил кресло из-под ног студента». Услышав набат в доме судьи, жители города забеспокоились. Вскоре множество людей, прихватив с собой лампы и факелы, не теряя времени, бросились на помощь студенту. Они принялись стучать, но никто не откликнулся. Тогда они выбили дверь и, предводительствуемые доктором, устремились в парадную столовую. Там... На веревке набатного колокола висел молодой человек, а на лице судьи, изображенного на портрете, играла злобная улыбка.